Глава 25. Разлом, переход, тоннель. Тоннель выплюнул меня посреди каменной площадки, по краю которой валялись обломки колонн и валуны, до да блеска, отполированные ветрами. Вокруг вздымались барханы. Ярко светило солнце, нещадно пригревая в макушку. На севере грозным валом вздымалась песчаная буря. В небе поблескивали линзы. «Интересно, если она дойдёт до нас, зрители хоть что-то увидят?» «Надеюсь, мы уберёмся отсюда до того, как буря накроет площадку», пробурчал Кристоф, выбираясь из-за камня. «Вряд ли», — из-за обломка колонны выглянул Бернард. «И всё?» — разочарованно протянул Крис, вытряхивая из волос рыбью чешую. Очевидно, ему повезло попасть на побережье. «Я думал, нас тут побольше будет». С тихим хлопком... мне открылись сразу три тоннеля. Наружу выпал вард в подранной рубашке, командир солнечных с выражением ненависти и желания убивать на физиономии, и змей, одежда которого выглядела так, словно ее пересушили на солнце до состояния обугливания. Как потемневшие лоскуты на нем держались, оставалось загадкой. Итого, у змея с солнечным ничья, у варда победа, у криса ничья с моим братом. потом моя случайная победа над Рыжей и опять ничья с Бернардом. Теперь мы вчетвером против двух солнечных, они в меньшинстве». На такой случай тренер, заявив «всё равно благородство взыграет», разрешил продолжать игру в том же количестве, что и противники. «Второй раунд», — предложил капитану солнечных змей. Тот уверенно кивнул. «Сестричка», — хмыкнул Бернард, — «с удовольствием». Когда ещё выпадет возможность победить братца? «Щиты от бури прикрыть». Покачиваясь, Вард подошёл к краю площадки. Нехило его потрепало. Даже подлечивание в тоннеле не помогло. «Сиди ты, мечта доктора!» Кристоф опередил Варда и начал обходить площадку по периметру. Полупрозрачный щит, сотканный из тьмы, начал закрывать нас от порывов, несущего песок ветра. Вард присел на камень. Я встала напротив брата. Змей занял позицию рядом с солнечным. Буря накрыла внезапно. Заревела, зашуршала песком. Крис еле успел закончить купол вокруг площадки. Внутри стало темно. Не было видно ничего, кроме несущегося песка. Кажется, я получила ответ на свой вопрос. Зрителям и наблюдателям вообще ничего не видно. Нам, впрочем, тоже. Командир солнечных запустил под купол светящийся шар, и стало намного лучше. Выискивать в темноте противника на ощупь — так себе перспектива. «Поехали!» — шутливо скомандовал Кристоф, выходя точно рефери на ринге в центр площадки. «Ты чего?» — я не договорила. Вард странно дернул головой. На его кулаках жгутами свились тени. Он вскочил и запустил ими в Бернарда. Брат отпрянул, но в него тут же полетела солнечная магия. Бернард еле увернулся от удара своего же командира. Змей оказался между Вардом и Солнечным, вцепился в их шеи. Вокруг них заколыхалась прозрачное марево окружило обоих, закрыв прозрачном коконе. «Стейн, берегись!» Оранжевые огоньки сорвались с моих пальцев. К ним присоединился еще один рой того же цвета. Мы с братом подняли с площадки весь песок, не давая Кристофу прицелиться. Я же его проверяла, он не паж или... Вспомнился наш с ним веселый дуэт в шахте лифта. Мы не сказали ни слова лжи, но и правду повар и мажордом так и не узнали. Так и Кристоф. Он соврал мне, говоря чистую правду. Он меня обманул. Но сейчас это было неважно. Стейн держал парней и их магию, а они рвались в бой. Точно как наш запас и солнечный в городе. Мы искали старательно скрытый второй или третий дар, а все оказалось проще. Еще одно проклятие. Проклятие, заставляющее всех вокруг Кристофа испытывать непреодолимое желание немедленно вступить в бой. Неважно с кем. Как и Бернард, он научился этим пользоваться. В начале арена и подпольные игры. Теперь мы. Те, кто не должен попасть в ряды победителей. Он явно решил скрыть под бурей нашу гибель и выдать её за внезапные последствия переутомления. Благо Юрк со своими затмениями имелся. А тут общее затмение. Его проклятие надёжно скрыто. Даже гадать не надо, кто из придворных ему в этом помог. Вариант один. Проклятийник, который оба раза нас проверял. Однако Крис просчитался. Брак связал меня со змеем, и я не рвусь в бой. А со мной связан брат. Проклятие одно на двоих, и он тоже никуда не торопится. Но что могут сделать два бытовых мага против одного боевого тёмного? Многое. Особенно, если они прокляты. Я подбежала к брату. «Перестать бояться, чтобы все сказали правду?» «Да», — кивнул он. С его пальцев сорвались огоньки, нырнули между камнями. «Хорошо». Направив магию следом за чарами брата, я почувствовала, как начинает расползаться плетение, долгие годы не дававшее пустыне поглотить площадку. Я больше не буду ничего скрывать. Правда, и только она. Да, иногда это больно. Но иногда без неё, как без лекарства, не обойтись. Стиснув руку брата, я мысленно досчитала до трёх. На три сражающийся с песчаным туманом Кристоф провалился по пояс в камне. Мы подбежали к краю образовавшегося в площадке провала. «Говори!» — выдохнули одновременно. «Только правду!» «Лги!» «Как заставить искусного лжеца говорить правду?» «Лжеца, который верит в свою ложь?» «Вынудить лгать и говорить правду одновременно?» «Только так и родится истина!» А когда на тебя в полную силу давит проклятие, тебе не до войны. Руки сами опускаются, тени утекают с пальцев. Кристоф замер. Тьма исчезла с его ладоней. В его глазах горела ненависть, но он не мог молчать. Она всегда мне нравилась. Шустрая, бойкая. Ни на какие комплименты не велась. Другую лапочкой назвал, и она готова тебе ключи от спальни на тарелке принести. Непривычно пренебрежительным тоном начал он. «Это другая, принципиальная, с ее-то отцом». Принцесса не замечала Кристофа. А он, между прочим, из очень родовитой семьи. Когда-то давно император проговорился его отцу, что их род входит в список аристократических семей, из которых Стефи будет выбирать мужа. Кристоф решил завоевать ее. Паш был его весьма удачным изобретением. И таинственный, и романтичный, И личность неизвестна. Сплошная мечта девичьих грёз. А воплощать её в жизнь помогали должники его отца и те из дворян, кто был замечен на подпольных магических боях. Но грёзы принцессы так и остались ему недоступны. А о скандале, когда император пообещал выдать дочь за победителя игр Крис узнал от офицера из личной охраны правителя. Тот тайно участвовал в подпольных боях. Собственно, тогда он и решил стать единственным победителем. Обучение в одном из самых престижных вузов с отличной командой только утвердило его в этом. Кристоф начал устраивать случайности на отборочном этапе. Свою команду тоже не обошел, чтобы не было подозрений. Затем решил обеспечить себе первый состав без варианта снова оказаться во втором, избавив нас от запасных игроков. Но вмешались мы со змеем. Крис знал о природе способностей стейна А вот наша внезапная дружба показалась ему подозрительной. «Они вас поженили!» Кристоф расхохотался, даже не пытаясь выбраться из ямы. Змей осторожно отпустил Шейварда и Солнечного. Крис больше не направлял на них проклятия, и парни смогли справиться с тягой бить морды и лупить магии по всему, что движется. «Поженили!» — еще раз хохотнул Кристоф. Да, Он знал о нашем браке. Вначале заметил знакомое украшение — перстень на руке неприметной горожанки. Я тоже видела его, но, в отличие от блондина, не бывало во дворце и не знала, что на пальце женщины блестела одно из украшений фаворитки императора и матери принцессы. «Мужики прокалываются на привычках, а бабы на побрякушках», — выдал Кристоф. Поняв, кто приходил посмотреть на игры, Он решил выяснить, зачем Бриар туда приходила. Наш состоянный внезапный визит в мэрию подсказал направление, где искать ответы. Связи помогли и тут. Крис выяснил природу договора и то, что у моей семьи есть странности. И понял, зачем вдовствующая императрица вынудила меня принять участие в играх. «Эти две фифы, старая и молодая, решили, что так смогут вынудить меня уйти». Глаза Кристофа довольно блеснули. Идея вдовствующей императрицы и матери принцессы была хороша. Они понимали, что тот, кого не в силах поймать охрана императора, непременно узнает о его словах и будет биться за руку принцессы. А так, как он лжец, ходячий источник правды точно выведет его на чистую воду. Рано или поздно. А меня прикроют змей. Лучший из защитников, тот, кто точно никогда не подойдет к принцессе, потому что его семья хоть и служила императору, Но она страдалась от него так, что никакая месть это не искупит. Да и слишком они благородные для мести. Вот вам истешок из нашего брачного договора. Обряд требовал указать всех, принимавших в нём участие. Вот магия и указала на ту, что не подписывала документы, но была рядом. «Вначале я хотел тебя убрать, Мартина», — продолжал вещать Кристоф. «Но потом появился твой брат». И стало даже забавно, до чего вы оба доведёте остальных. Он рассмеялся и добавил зло. Кто же знал, что вы сильнее, чем кажется? Бернард знал и рассказал мне о проклятии. Ты тоже заметил, что с играми нечисто? Я покосилась на брата. Он уверенно кивнул. Кристоф расхохотался. Солнце и тень. Того, кто заставляет всех лгать, смутило чья-то ложь. Брат лишь пожал плечами. А я поняла, что если он хоть немного мой близнец, на встрече императора нас всех ждёт сюрприз. Крис замолчал. Змей на всякий случай закрыл парней прозрачным щитом. «Откуда взялось твоё проклятие?» Я озадачила Криса новым вопросом. «Мать одного из бойцов подсуетилась», — пожал плечами Кристофф. «Как просто. А он не стал его снимать, потому что нашёл внезапную выгоду. Прямо как мой отец». Буря успокоилась так же мгновенно, как и поднялась. Купол над нами медленно расползался. Крис пытался сопротивляться магии проклятия, и его силы утекали, как вода в песок. В небе сверкали линзы. Со всех сторон от нас открывались люки тоннелей. Люди неприметной внешности выудили Кристофа из провала и заковали в антимагические наручники. Оказалось, что увидеть нас через линзы не видели, зато слышали хорошо. «Нет, Кристоф всё верно рассчитал. Купол отрезал нас от артефактов, пока мы с братом не ослабили его хозяина своим проклятием. Так что ещё раз слушать его признание не придётся». Кристофа под конвоем увели через разлом, до которого нам всем пришлось топать по барханам, норовя попасться в клешни местной нежити, сильно смахивающей на скорпионов. Но обошлось. Финал закончился, и дополнительных испытаний нам никто устраивать не собирался. Из многоугольной комнаты нас расселили обратно по апартаментам без права выхода. С той разницей, что подо мной больше не жил Кристоф. Через пару часов на линзу пришла проекция. В ней судья объявлял, что случился такой казус, как ничья. Впервые по очкам за всё время игр. Но так как дополнительных состязаний на этот счёт не предусмотрено, Чествование игроков пройдет завтра. Хоть отдохну. Вряд ли император оценит мою перекошенную от радости и магического истощения физиономию. До цели остался всего один шаг. И пора признать, что наши тренировки со змеем не дали того результата, на который мы рассчитывали. Если проклятие останется, я все равно окажусь в домике. Правда, благодаря Стейну смогу покидать его на несколько часов в день. Только вот захочу ли? Процесс ослабления проклятия изматывает моего любимого. Значит, не захочу. Хорошо, что мы все же добрались до императора. Остался всего один шаг. Но, как выяснилось чуть позже, к нему вел весьма замысловатый путь. Ближе к вечеру мажордом пригнал целый отряд девушек, которым предстояло подготовить меня к завтрашнему торжественному поздравлению команд и личной аудиенции императора. Эти два события разделяло всего несколько часов, и являться на оба в одном и том же было дурным тоном. И никто не собирался позволять мне его проявлять. Следом за помощницами мажордома прибыли два вечерних платья. Оба с длинными пышными шлейфами и довольно простым верхом, с плотным корсажем и открытыми плечами. Одно малиновое, второе голубое. Как ни странно, оба цвета отлично сочетались с синими перьями в моей каштановой шевелюре. «У Лаэрны Лотти новая помощница», — довольно сообщила мне старшая девушка. «Чудесные наряды подбирает. Необычно, но по этикету». Вкус у этой неизвестной Лаэрны оказался отменный. К платьям прилагались туфли на тонком и высоком каблуке и короткие перчатки, напоминающие ажурную паутину. Защиты на этой паутине было столько, что она невидимой пленкой растекалась по всей открытой коже. Похоже, никому не нужны внезапные приступы правдивости. А пока от последней страдали девушки, делающие из меня достойную торжество Лаэрну. Пока они надо мной колдовали, я узнала много чужих секретов и чуть не стала причиной ссоры между двумя подругами. К тому же рассказала, как я люблю Стейна, потом выдала, что хочу мороженое, сливочное, нет, шоколадное. Нет, уже не хочу. Проклятие подкидывало подлянки одну за другой, вынуждая тех, кто оказывался рядом со мной, делиться всем. Буквально. И меня вместе с ними. Теперь я отлично понимала, что с таким фонтаном красноречия лучше тихо булькать в домике. К полуночи, когда помощницы мажордома покинули комнату, я была готова сама их выгнать, лишь бы больше не слушать ни своей, ни чужой правды. «Правда хороша». но не та, о которой не подозревают даже сами говорящие. Мысли, желания, случайные размышления. Тот организованный и не очень хаос, что ежесекундно творится в голове, должен оставаться внутри, а не выплёскиваться наружу. После ухода девушек на линзу позвонила Нэнси. «Как тебе мои платья?» Сияя счастливой улыбкой, выдохнула она. «В смысле твои?» — не поняла я. «Малиновое и голубое». Сестричка ткнула пальцем мне за спину. «Это я подбирала тебе наряды». «Но двор не ведёт дел с нашей семьёй. Им запрещено. Если корона узнает, они знают». Нэнси дотронулась до светло-рыжих волн на голове. Было странно видеть её без старательно выпрямленных волос, но ей очень шло. «Когда Лаэрни Лотти пришёл заказ на образ победительницы от вашего института, я сказала ей про запрет. О нём Бернард проговорился». Я вызывала его по линзе перед играми, думала, поругаемся опять, а он сказал про запрет и про отца. Ну что ему только снятие запрета нужно? Не знаю, зачем он это сказал. Я тоже. Мне он тоже сказал. Задумчиво протянула я. Не то. Как ты смогла обойти запрет, чтобы подобрать мне платье? Я подбирала их не тебе, улыбнулась сестричка, а клиентки своей работодательницы. То есть для тебя их подбирал ее салон. а она указала, кто из её сотрудников этим занимался, чтобы в случае отказа другие платья подобрал кто-то ещё. Но им понравилось. И всё. Я тихо рассмеялась. Так просто. А отец не додумался. Или ему претило работать с короной через посредников. Или всё было ещё проще. Несмотря на вопли о том, что отец лучший торговец тканями в Фридхольме, он далеко не лучший. Особенно если вспомнить о проклятии и Бернарде, которого он постоянно использовал. А может, именно поэтому брат и рассказал мне о проклятии? Мы же близнецы. Нэнси пожелала мне блистать, как королева, и отключилась. Линза снова зажужжала. Нажав на картинку, я улыбнулась змею. «Как ты?» «Чувствую себя медным тазом, который натерли песком», — усмехнулся он. Оказалось, к приему готовили не только девушек. Парням тоже досталось по полной. Прежде чем пожелать мне спокойной ночи, он сказал «Поздравляю с победой, мышка». «С нашей победой», — добавила я. Ночь прошла в нервном ожидании часа икс. Уснула я под утро. Облачение в платье и превращение меня в достойную лаэрну продремало, положившись на помощниц и отличный вкус сестрички. Пришла в себя на платформе, украшенной цветами. За спиной тоже были увитые зеленью и бутонами арки. вставленные друг в друга от больше к меньшей. Мы стояли чётко по центру. Наша команда и солнечная. Парней облачили во фраке с белыми галстуками. Нас выстроили не по росту, а так, чтобы разбавить тёмные наряды парней яркими пятнами. Я оказалась между Стэйном и Вардом. Солнечную рыжую в жёлтом платье воткнули между командиром и Бернардом. Я присмотрелась. Брат тоже был в перчатках секретом. команде бывших противников не хватало игрока, которого отделал наш здоровяк Вард. Доктора не отпустили. Его личная аудиенция пройдёт позже. А пока мы слушали проникновенную речь главы судейского комитета и старались не щуриться от яркого солнца и блеска летающих линз. Незаметно поглядывали на чинно сидящих у платформы гостей и родственников. От Варда был Эммерсон супругой, Жена тренера оказалась высокой, крепкой женщиной с румянцем во всю щеку. Изящное платье на ней смотрелось странно. Так и просилось что-то попроще и такое же прямолинейное, как хозяйка. Она с гордостью поглядывала на сына и с любовью на мужа. Эмерсон смотрел на всех с превосходством и едва заметно поглаживал руку жены. Рядом с ними сидела мать Стейна. Выглядела она безупречно. Ей было неприятно находиться в Санердале, однако она была слишком лаэрной, чтобы показать это. Только в глубине глаз стоилось недовольство. Мои родители, напротив, выглядели до безобразия счастливыми. Отец — эталон успешности. Фраг — выражение собственной исключительности на лице. Мама — образец примерной жены. Идеально уложенные в прическу прямые светлые волосы, платье сложного кроя с пышным жабо, легкая накидка. Папа то и дело поглядывал на Бернарда, но брат был совершенно спокоен. Хотя нет. Уголки губ едва заметно подрагивали, словно он боролся со смехом. Прямо как я, когда волнуюсь. Но отец этого не замечал. Вторым рядом восседали особые гости, одобренные императором. Среди них оказались несколько господ из Велесы. Их легко можно было опознать по четырем черным кольцам, надетым на левую руку. «Для нас странная традиция, для них — символ того, что у них и только у них появились первые тёмные маги. Кто считает иначе, может получить вызов на дуэль». Неподалёку от иностранных гостей я неожиданно заметила знакомое лицо — Изабель. Наша повелительница ставок расположилась рядом с Лаэрном под 50 лет. Судя по тому, как он поглядывал на её декольте, а она хлопала ресницами, Это был отнюдь не её отец. Речь главы судей закончилась, нам вручили грамоты. лин сняли миллион проекций с нашими лицами, улыбками, руками, прическами, перчатками. И нас отправили переоблачаться к аудиенции. А гости остались в саду праздновать. Пока нас переодевали, стало известно, что встреча с императором пройдёт в необычном формате. Во-первых, нас поделили. Не по командам, а на две группы. Капитан Солнечных и Рыжая в одной, они пойдут первыми. Наша команда и Бернард — вторыми. Во-вторых, разрешили присутствовать одному родственнику. Я даже не сомневалась, кто из моих родителей воспользуется этим разрешением. Аудиенция с императором проходила в светлом зале с арочными окнами, обилием позолоты на белоснежных, будто покрытых инеем стенах. Наш правитель... Высокий, жилистый мужчина с горбинкой на носу и тёмными глазами восседал на троне, стоящем на возвышении. По правую руку от него в кресле с высокой спинкой сидела принцесса. По левую — седая стройная лаэрна в возрасте, вдовствующая императрица. Рядом с ней в простом кресле лаэрна-бриар. На пальце фаворитки императора поблёскивал знакомый перстень. За спинкой кресла принцессы Стефани Топтались сразу трое. Неприметные глава тайной службы, маг и проклятейник. Последний был совсем не тем, кто нас проверял и помогал Кристофу. Вдоль сверкающей магическим инеем золотой дорожки, ведущей к шести ступенькам у трона, выстроилась стража. Наша родня заняла место в паре шагов от двери. Эмерсон, мать Стейна и мой отец. Мы остановились у входа, ожидая, когда глашатый объявит наши имена, и разрешит приблизиться к императору и подняться до третьей ступеньки, честь которую оказывали избранным и победителям игр. Первым к императору направился Бернард. Затаив дыхание, я ждала просьбы брата. Мы близнецы, но я так давно его не понимала, что сомневаюсь, правильно ли истолковала его слова. Поднявшись на третью ступеньку, брат после церемонных поздравлений императора и своего не менее протокольного ответа Дождался, пока правитель спросит, имеется ли у него просьба. «Да, Ваше Императорское Величество», — склонив голову, ответил Бернард. Отец подобрался, как гончая, учуявшая добычу. Император терпеливо ждал, посматривая то на Варда, то на мать Стейна. Она бесстрастно взирала в ответ. «Все по этикету, никаких эмоций, только ненависть в глазах. Не заметить ее наш правитель не мог». и уголки его губ опустились. А чего он ждал? радости и благодарностей? «Моя просьба, Ваше Императорское Величество», — продолжал Бернард, — «касается старой истории. Истории, из-за которой наша семья оказалась в опале». «Неужели я ошиблась, и брат выполнит приказ батюшки?» Отец с трудом сдерживал радостную улыбку. «Но это будет неправильно». Дёрнувшись вперёд, я, наплевав на этикет, выпалила. «Снимите с нас проклятие!» «Прошу снять проклятие», — одновременно со мной сказал Бернард. Я не ошиблась. Я поторопилась. В зале воцарилась гробовая тишина. Казалось, ещё секунда, и меня вынесут из зала, если не стража, то сам император, тёмные глаза которого пригвоздили меня к сверкающему камню не хуже булавки. «Прошу прощения, Ваше Императорское Величество», — пробормотала я, осторожно придерживая подол голубого платья и отступая к змею. Я несколько поторопилась сформулировать мысли брата. «Близнецы!» — губы правителя тронула понимающая улыбка. Над залом едва слышно пронёсся вздох облегчения. Только отец сверлил спину Бернарда злым взглядом. Стейн поймал мою руку, переплёл наши пальцы. «Мы наслышаны о вашем проклятии». Император помахал рукой, новый проклятейник подошел к нему. «И считаем, что его необходимо снять. Но поскольку господин Ленетт-старший проявил нечистоплотность, используя проклятие, мы также считаем, что он должен понести наказание». «Наказание?» Я крепче сжала руку змея. «Неужели и мою семью сейчас лишь лишат денег и отправят в ссылку?» «Нет». «Не так я хотела освободиться от проклятия. Мама такого не заслужила. Бабушка и прабабушка тоже. И тёти». Стейн погладил большим пальцем тыльную сторону моей ладони. Отвлёк, не дав снова натворить глупостей. «Но так как ваш сын, несмотря на давление, провёл все сделки без применения проклятия и использовал проклятие только на играх, что не запрещено правилами», — ровным тоном говорил император. без без проклятия бернард ты гений но тени тебя побери если ты с самого начала не собирался помогать отцу зачем устроил представление с откровениями насчет меня то запрет на предпринимательскую деятельность коснется только вас господин леннат старший вашего отца и тех кто одобрил применение проклятия закончил император ваш сын и дочери вполне справятся с вашим делом более того Мы даем разрешение на торговлю с нашим королевским двором, если их услуги нам подойдут. Я с трудом сдержала смешок. Отец все же получил свою отмену запрета. Только вот ему она никак не поможет. Вам рекомендовано отправиться в провинцию и поселиться уединенно, добавил император. Немедленно покиньте, санердаль, А вот и домик, но не для меня. Два стражника подошли к отцу. Проходя мимо, он с презрением и злостью посмотрел на меня. Словно я его предала. Но это было не так. Это он предал меня и Бернарда, когда решил использовать проклятие. За отцом закрылись двери. На душе было тоскливо. Стейн снова погладил мою руку. В груди сразу стало тепло и уютно. В конце концов, не я заставляла отца нечестно вести дела, когда была жива его сестра. а потом использовать нас с братом. Это его решение. Это его правда. А моя правда вон, стоит рядом и смотрит так, что сердце забывает, в какую сторону ему стучать. «Приступайте!» Император кивнул проклятийнику. «Госпожа Линнет, подойдите!» позвал тот, подходя к Бернарду. Отпустив пальцы змея, я быстрым шагом, почти бегом, пронеслась по дорожке и поднялась по ступенькам. «Снимите перчатки и возьмитесь за руки!» — скомандовал проклятейник, едва я оказалась на ступеньку ниже брата. Торопливо сняв перчатки, мы потянулись друг к другу. Бернард стиснул мою ладонь. С пальцев проклятейника потекли тёмными ручейками тени. «Это займёт некоторое время», — предупредил он. Мы дружно кивнули. «Хоть месяц, лишь бы не стало этой правдиво-лживой пакости!» Бернард покосился на меня, я перехватила взгляд голубых глаз. «Прости», — читалось в них. «Как ты мог сказать мне то, что сказал? Как мог вести себя так, словно мы чужие?» Мысленно ответила я ему. «Мне нельзя было рисковать. Я не знал, выдержишь ты или согласишься с отцом. Мне было непросто провести все сделки так, как хотел отец, без магии и обмана, чтобы клиенты остались довольны». Я нахмурилась. Чуть крепче сжала его пальцы. «Знаю. Но твои слова до сих пор отдаются болью в сердце. Ты ведь не лгал. Тени окутали наше запястье тёмными кандалами. Нет, не лгал. Но и правдой это не было. Не тогда. Это была старая правда. Правда мальчишки, которому сказали о проклятии и заставили учиться лгать. А его сестра всё ещё играла в кукол. Я расстался с той правдой и понял, что надо искать выход. Поэтому и отдалился, чтобы случайно не выдать себя. «Ты мог сказать мне?» Я грустно улыбнулась. «Ты бы не поверила». «Тебя ждёт сюрприз, братец. Я на редкость легковерная девушка». Бернард едва заметно усмехнулся. «Знаю. Ты невыносим, но ты мой брат. И я тебя потом прибью, ладно?» «Я буду сопротивляться». «Только попробуй». «Ладно, не буду». «И я тоже». «Я рада, что ты снова ты. И я». Беседа взглядов закончилась. Тени над нашими переплетёнными пальцами сложились в корону, распустились тёмным цветком и растворились в воздухе. Исчезли тени, а вместе с ними и желание говорить всё, что крутится в голове. Проклятия больше нет. Нет. Поклонившись проклетийнику, а потом императору, Мы с Бернардом, держась за руки и не веря, что всё закончилось, вернулись к Змею и Варду. Едва встали между здоровиком и Стэйном, как глашатый назвал имя Варда. Тот почти мгновенно оказался на третьей ступеньке. Протокольные слова летели безликими бумажными птицами. «Всё, почти закончилось», — мою вторую руку слегка пожал Змей. «Да, почти. Сейчас наш друг либо загремет в ссылку, либо станет самым счастливым. «Я бы хотел просить руки вашей дочери», глядя прямо в глаза императору, произнёс Варт. Второй раз в зале воцарилась тишина. Так что стало слышно, как где-то за окном радостно щебечут ласточки, которым всё равно, где видит гнездо, под крышей простолюдина или в императорской резиденции. Стефани стиснула пальцами подлокотники и напряжённо повернулась к отцу, нарушив весь этикет. В её глазах были надежда и страх. Ведь император вполне может вспомнить о каком-нибудь старинном, всеми забытом правиле, запрещающем принцессам влюбляться. Взгляд императора блуждал по лицу Варда. Потом скользнул на мать-змея, на лице которой читалось плохо скрытое презрение и вопрос, сможет ли он разрушить жизнь дочери, как разрушил жизнь той, которую любил. И любит. Да, до сих пор. Правитель не выдержал, отвернулся. Встретился глазами с матерью Стефани. В них была любовь к нему, к дочери, и боязнь, что сейчас случится непоправимое «А что скажет моя дочь?» Голос императора прозвучал не так ровно и правильно. В нём была злость, но и любовь к дочери. Стефани встрепенулась, заулыбалась. Потом вспомнила про протокол и, чинно сложив руки на коленях, ответила. «Ваша дочь согласна». Вард просиял счастливой улыбкой. А кто-то поперхнулся и зашелся кашлем. Эмерсон, о котором все забыли, был буквально сражен новостью о женитьбе сына. Справившись с шумной радостью, он уставился на Варда. Это было обещание. Обещание довести сына перед женитьбой до генерала минимум, Хоть тренер и считал, что звание не сделает никого равным предборным Лаэрнам, но оставлять Варда обычным боевым магом он точно не собирался. Официально о помолвке объявим, когда вы, молодой человек, получите первое звание. Император тоже решил заняться воспитанием будущего зятя. «Бедняга, Вард». «Так точно, сэр», — привычно козырнул Вард. «Да, папа», — выдохнула принцесса. И тут же оба торопливо исправились. «Простите, ваше императорское величество!» Император махнул на них рукой и тихо добавил. «Способ незаметно встречаться сами найдёте. Стефани, ты в этом явно пошла в меня». Вдовствующая императрица грозно нахмурилась, Лаэрне Бриар спрятала улыбку, а мать змея чуть склонила голову, словно извиняя императора, но не прощая. Ещё бы ей простить. Её семья в опале. До сих пор. А наш правитель не то забыл об этом, ни то не знает, как подать отмену, чтобы его не побили туфелькой от радости. Зато я знаю. А еще я знаю, что Стейн никогда об этом не попросит. Церемонно поклонившись правителю, Варт вернулся к нам. Глашатый назвал мое имя. Шагая навстречу императору, я старательно подбирала слова. Одна, две, три ступеньки. Протокольная речь. вопросы за которым чувствуется подтекст. Какого еще беса надо этой внезапной, как приезд родни, девицы? «Я прошу вернуть семье Стейна уотса все ее привилегии, титул и изъятое состояние», — срываясь на шепот, ответила я. «Какая основательная просьба!» В глазах императора легкой тенью промелькнула в начале удивление, затем радость. «Не могу вам отказать». Я пробормотала слова благодарности и поклонилась одновременно. Потом так спешила назад, что потеряла туфлю, так с ней в руках и добралась до двери. А уже приглашал змея. Мы встретились в шаге от выхода. Улыбнулись друг другу. Он пошёл к императору, а я надевать туфлю. Возвращать утерянные части туалета на место этикетом не запрещено. Я как раз справилась со своей своенравной обувкой и расправила ткань подола, когда в зале прозвучало «Я прошу расторгнуть наш брак». Ровный и уверенный голос принадлежал змею. Стейн стоял на третьей ступеньке и вопросительно смотрел на императора. «Я не знал, что и думать. Развод? Зачем? Мы же любим друг друга». Правитель бросил на мать быстрый взгляд, потом посмотрел на фаворитку. Обе женщины старательно держали лицо, делая вид, что не понимают, о чем идет речь. Но его это ничуть не обмануло. «Не вижу препятствий». Император вытянул руку в сторону стейна и тени над его раскрытой ладонью сложились в несколько кругов, вложенных друг в друга. В них появились наши имена. Секунда, и они исчезли. «Поздравляю с разводом!» Слова императора прозвучали на набатом. Расторжение брака не укладывалось в голове, потому что я не находила ответа на вопрос «Зачем?». «Обряд ведь никого не заставляет? Или змей мне солгал?» Прислушалась к себе. «Нет, я всё так же его люблю, хоть и не понимаю причин развода». Глянула на довольного стейна идущего обратно. Ничего не изменилось. Он по-прежнему смотрит на меня с нежностью. Глашатый объявил об окончании аудиенции. Сдвинувшись в сторону от двери, мы замерли в полупоклонах. Император и его свита покинули зал. Потом настала наша очередь. Едва мы оказались за дверью, как я цапнула Стеина за руку и оттащила в сторону. «Если ты сейчас не ответишь, зачем нас развели, я тебя побью», выпалила я, глядя в довольные васильковые глаза. Вместо ответа он неожиданно опустился на одно колено, выудил из кармана тонкое колечко и спросил, «Выйдешь за меня замуж?» «Мы только что развелись», — сердито напомнила я, наконец поняв, для чего он всё это устроил. «Надо выходить замуж не потому, что так кто-то решил, а потому, что так решили вы, ты и он, и больше никто». «Тебя смущает брак с разведённым?» — насмешливо спросил змей. «Натуральный, но любимый». «А тебя?» «Ничуть». Он ловко надел кольцо на мой палец. Я не сказала «да». С трудом сдерживая улыбку, я покрутила украшение «Ты не сказала нет». Стейн поднялся с колена, обнял ладонями моё лицо и поцеловал. «Да», — выдохнула я, глядя в его счастливые глаза.